В воспитательных заведениях для девочек, происходящих из низших классов, детей обучают всякого рода работам, подобающим их полу и общественному положению. Девочки, предназначенные для занятий ремеслами, остаются в воспитательном заведении до семи лет, остальные – до одиннадцати. Семьи низших классов. Имеющие детей в этих заведениях обязаны вносить к казначею заведения, кроме годовой платы, ограниченной минимальными размерами, небольшую часть своего месячного заработка. Из этих взносов образуется приданное для дочери. Что же касается знатных лиц, то они дают обязательство положить на каждого ребенка известный капитал соответственно своему общественному положению. Этот капитал умело пускается в оборот руководителями заведения, проявляющими при этом большую добросовестность. Крестьяне и рабочие держат своих детей дома. Так как они предназначены судьбой возделывать и обрабатывать землю, то их образование не имеет особенного значения для общества. Но больные и старики содержатся в богадельнях, ибо нищенство есть занятие, неизвестное в империи. Но, быть может, любопытному читателю будут интересны некоторые подробности относительно моих занятий и образа жизни в этой стране, где я пробыл 9 месяцев и 13 дней. Принужденные обстоятельствами, я нашел применение своей склонности к механике и сделал себе довольно удобный стол и стул из самых больших деревьев Королевского парка. Двум сотням швей было поручено изготовить для меня рубахи, Постельное белье, столовое белье и самого прочного и грубого полотна, какое только они могли достать. Но его им пришлось стегать, сложив в несколько раз, потому что самое толстое тамошнее полотно было тоньше нашей кисии. Куски этого полотна бывают обыкновенно в три дюйма ширины и три фута длины. Белашвейки сняли с меня мерку, когда я лежал в постели. Одна из них стала мне на шею, другая на колено, и они протянули между собой веревку. Взяв каждая за ее конец, третья же смерила длину веревки линейкой в один дюйм. Затем они смерили большой палец правой руки и этим ограничились. Посредством математического расчета, основанного на том, что окружность кисти вдвое больше длины пальца, окружность шеи вдвое больше окружности кисти, а окружность талии вдвое больше окружности шеи, и при помощи моей старой рубахи, которую я разослал на земле перед ними как образец, они сшили мне белье вполне по росту. Точно так же тремстам портным было поручено сшить мне костюм, но для снятия мерки они прибегли к другому приему. Я встал на колени, и они приставили к моему туловищу лестницу. По этой лестнице один из них взобрался до моей шеи и опустил отвес от воротника до полу, Что и составила длину моего кафтана. Рукава и талию я смирил сам. Когда костюм был готов, ошили его в моем замке, так как он не поместился бы в самом большом их доме, то своим видом он очень напоминал одеяла, изготавливаемые английскими дамами из кусочков материи, стоят только разницы, что он не пестрел разными цветами. Стрипали мне триста поваров в маленьких удобных бараках построенных вокруг моего замка, где они и жили со своими семьями. Они обязаны были готовить мне по два блюда на завтрак, обед и ужин. Я брал в руку двадцать лакеев и ставил их себе на стол. Сотни их товарищей прислуживало на полу. Одни носили кушанье, другие подкатывали бочонки с вином и всевозможными напитками. Лакеи, стоявшие на столе, по мере надобности, очень искусно поднимали все это на особых блоках, вроде того, как у нас в Европе поднимают ведро воды из колодца. Каждое их блюдо я проглатывал в один прием, каждый бочонок вина осушал одним глотком. Их баранина по вкусу уступает нашей, но зато говядина превосходна. Раз мне достался такой огромный кусок филе, что пришлось разрезать его на три части. Но это исключительный случай. Слуги бывали очень изумлены, видя, что я ем говядину с костями, как у нас едят ножки жаворонков. Здешних гусей и индейок я обыкновенно проглатывал в один прием, и надо отдать справедливость, птицы эти гораздо вкуснее наших. Мелкой птицы я брал на кончик ножа по 20 или тридцати штук за раз. Его Величество, наслышавшись о моем образе жизни, заявил однажды, что он будет счастлив так было угодно ему выразиться, отобедать со мною в сопровождении августейшей супруги и молодых принцев и принцесс. Когда они прибыли, я поместил их на столе против себя в парадных креслах со свитой по сторонам. В числе присутствующих был также лорд-канцлер казначейства Флимнап с белым жезлом в руке. Я часто ловил его недоброжелательные взгляды, но делал вид, что не замечаю их, и ел более обыкновенного во славу моей дорогой родины и на удивление двора. У меня есть некоторое основание думать, что это посещение его величества дало повод Флимнапу уронить меня в глазах своего государя. Означенный министр всегда был моим тайным врагом, хотя с виду он обходился со мной гораздо любезнее — чем того можно было ожидать от его угрюмого нрава. Он доложил императору о плохом состоянии государственного казначейства, вынудившем его прибегнуть к займу за большие проценты. Он сказал, что курс банковских билетов упал на 9% ниже аль что «моё содержание» обошлось уже его величеству более полутора миллионов спругов, самая крупная золотая монета у лилипутов, величиною в маленькую блестку. И, наконец, что император поступил бы весьма благоразумно, если бы воспользовался первым благоприятным случаем для высылки меня за пределы империи. На мне лежит обязанность защитить невинно пострадавшую из-за меня честь одной почтенной дамы. Канцлеру казначейства пришла в голову фантазия, приревновать ко мне свою супругу на основании сплетен, пущенных в ход злыми языками. Канцлеру наговорили, будто ее светлость воспылала безумной страстью к моей особе. Много скандального шума наделал при дворе слух, будто она тайно приезжала ко мне. Так вот, я торжественно заявляю, что все это самая бесчестная клевета, единственным поводом к которой послужило невинное изъявление дружеских чувств со стороны ее светлости». Она действительно часто подъезжала к моему дому, но это делалось всегда открыто, причем с ней в карете сидели еще три особы: сестра, дочь и подруга. Таким же образом ко мне приезжали и другие придворные дамы. В качестве свидетелей призываю моих многочисленных слуг. Пусть кто-нибудь из них скажет, видел ли он у моих дверей карету, не зная, кто находится в ней. Хм. Обыкновенно в подобных случаях я немедленно выходил к двери после доклада моего слуги. Засвидетельствовав свое почтение прибывшим, я осторожно брал в руки карету с парой лошадей, если она была запряжена шестеркой, фарейтор всегда отпрягал четырех, и ставил ее на стол, который я окружил передвижными перилами высшиной в пять дюймов для предупреждения несчастных случаев. Часто на моем столе стояли разом четыре запряженные кареты, наполненные элегантными дамами. Сам я садился в свое кресло и наклонялся к ним, В то время, как я разговаривал таким образом с особыми, сидевшими в одной карете, другие кареты тихонько кружились по моему столу. Много после обеденных часов провел я очень приятно в таких разговорах. Однако ни канцлеру казначейства, ни двум его соглядатым Клистрилю и Дренло, пусть они делают что угодно, я назову их имена, никогда не удастся доказать, чтобы ко мне являлся кто-нибудь инкогнито, Кроме государственного секретаря Ральдресселя, посетившего меня раз по специальному повелению его императорского величества, как рассказано об этом выше. Хм. Я бы не останавливался так долго на этих подробностях, если бы вопрос не касался так близко репутации почтенной дамы, не говоря уже о моей собственной, хотя я имел тогда честь носить титул нардака, который не имеет сам канцлер казначейства, ибо всем известно, что он только глюм-глюм, а этот титул в такой же степени ниже моего, в какой титул маркиза в Англии ниже титула герцога. Впрочем, я согласен признать, что занимаемый им пост ставит его выше меня. Эти наветы, о которых я узнал впоследствии по одному не стоящему упоминанию случаю, на некоторое время озлобили канцлера казначейства Флимнапа против его жены и еще пусть против меня, Хотя он вскоре и примирился с женой, удостоверившись в своем заблуждении, однако я навсегда потерял его доверие и скоро увидел, что мое положение пошатнулось также в глазах самого императора, который находился под сильным влиянием своего фаворита».